Глава четвертая Едва мир вокруг перестал дрожать и рассыпаться, на большой королевский балкон приземлился огромный дракон черно-золотого цвета. Очертания зверя тут же поплыли. Словно кто-то опрокинул на балкон ведро с туманом, из клубов которого уверенно вышел принц Дарлин. По коридорам дворца Василисков он шел уверенно, словно по собственной резиденции. И дело было даже не в десятке воинов, приземлившихся следом. Принц был воином, его доспехи были прочнее любых из тех, что могли изготовить мастера остальных народов. Просто мастера, не драконы, не могли себе позволить закалку для своих изделий в драконьем пламени. Что же касается природного оружия... гаргоны, для которых нужно было лишь сорвать ограничитель с шеи, чтобы превратить любого в камень, предали своих вечных союзников. А Василиски могли обращать в камень только в истинном облике. Следы последней схватки принц увидел еще издали. «Покой королевы прямо напротив балкона? Серьезно? А почему не сразу напротив парадного входа?» Засмеялся он. Но чем ближе он подходил, тем быстрее стекала с его лица улыбка, и тем бледнее становился он сам. последние метры до своего последнего врага он почти пробежал и замер. Принц сам словно окаменел. Перед ним в доспехах и короне Василиска, в сияющей на каменных волосах, была его потеря. «Лайса!» – протянул он. «Лайсара!» И вдруг словно весь воздух вокруг исчез. Одним ударом вышибло из груди дыхание. Зашумела в ушах кровь. Он ведь знал, знал, что недавно ставшая королевой дочь Руаны пару-тройку месяцев назад подарила своему народу будущую королеву. «О, стражник!» Хрипло засмеялась рыжая Василиск, в которой принц узнал Марику. Ту, что лучше всех танцевала в тот змеев день. «А ты, оказывается, принц. Что, доволен? Купил предательством голову собственной пары?» «Что?» Прохрепел принц, хотя и сам знал, что та девушка, которую он искал. Через несколько дней после дня солнцестояния, когда войска уже выходили из города, а он в почти невменяемом состоянии рыскал по городу, на его руке появилась обвившая руку его вовая ветвь. Чтобы, значит, не сомневался, где пару встретил, и что от той встречи есть плод. Оттого и знали, что драконы, что полозы, если дрогнут, пропустят врага на земле полозов, где предположительно скрылась пара принца, то дрожать будут потом остальные, слыша рассказы о том, что с ними сделает принц». Он осторожно провел по кончику ветвей, таких же, как и на его коже, выглядывающих из-под каменного налокотника. Марика, видно, пыталась обернуться, но рана и удар горгон помешал. Медленно, но живая плоть уступала камню, словно изма разбежала по окровавленным доспехам. «Дитя!» — с трудом оторвался от погибшей королевы принц. Он распахнул двери за ее спиной и ворвался в комнату. Вид колыбели такой мирный показался осколком из другой жизни. Боясь напугать дочь, принц подошел к колыбели на цыпочках, стараясь не допустить лишнего шума. Сколько она простояла здесь? – спросил он сам у себя, осторожно откинув вуаль, и обнаружил, что ребенка нет. Где моя дочь? Вылетел он из комнаты и накинулся на Марику. Ты еще жива и присяга своей королеве для тебя не пустой звук. Ты обязана помочь спасти и защитить свою королеву. Этого никто не знает, стражник, прохрипела Марика с явным усилием. Тайное убежище королевской крови известно только королевам и хранителям, что должны в случае беды унести и воспитать дитя. Но кто они, не знает никто. Если девочка пережила дрожь земли, договорить верная стражница не смогла. Несколько секунд и она тоже стала статуей, как и ее королева. Я найду и верну нашу дочь Лайса. Разглядывал окаменевшие черты принц. «Ваше... ваше высочество! Прошу, добейте! Проявите милосердие!» В сапог принца вцепилась рука, покрытая струпьями. За недолгое время от красавицы Даяны не осталось ничего. Признать в этом заживо гниющем теле дерзкую горгону не смог бы никто. «И тем самым отменить кару, что назначила тебе моя пара? Нет. Доживай свой век, наслаждаясь плодами своих дел!» «Предатели никогда не вызывают сочувствия. Ни у кого». Принц брезгливо отпихнул заскулившую горгону. Думал он недолго. Рывок силы от самого сердца всегда легкий, как само дыхание. Сейчас прошел с тянущей болью. Но принцу было все равно. Драконьи когти, способные смять, как кусок тонкой фольги боевого коня вместе с всадником, сейчас немысленно бережно обхватили каменную фигурку королевы Василисков. Мощные крылья распахнулись, разнося в мелкие обломки вазы, рамы, стекла. Остатки люстр рассыпались хрустальным градом на мрамор полов. Война закончилась, но победителей в ней не было. Да и сложно было назвать происходящее победой. Дрожь земли принесла с собой огромные разрушения. Весь мир наполнился эхом зовущих своих голосов. Змеи, используя врожденные способности, искали кровников и рыдали. Кто-то от облегчения, услышав отклик на посланный зов, а кто-то от отчаяния, что посланный зов натыкался лишь на тишину. Драконы, что король, что принц, молчали. Василиски просто исчезли. Искать их в их же горах самоубийц не было. Тайные подземные города на то тайными и были, что разговоров о них ходило много, и все один другого страшнее. Но неведомыми путями воля последней королевы уже была известна всем. Предательство Горгона остальные посчитали тем самым преступлением, из-за которого Драгонмир наказал всех своей дрожью. Оттого Гаргон возненавидели, и если Василиски стали непобежденными, то на Горгон началась настоящая охота. Нагом заключившим сепаратный мир за спиной бывших союзников, отказывали в помощи, запрещали проезд по своей земле, а если что-то и продавали, то требовали цену в несколько раз выше, чем для остальных». Принц-дракон, обвившись вокруг статуи Лайсары, словно веря в то, что сможет ее отогреть, ни на что не реагировал. Следы копоти на дверях красноречиво намекали на его нежелание видеть кого-либо. Даже отчаянный зов сородича только раздражал. Кузен Лори был наследником младшей ветви королевского рода и настолько дальней родней, что приставка «кузен» использовалась скорее для простоты определения, кто он вообще. Принц игнорировал его зов сколько мог, но хорошо ощутимый страх за кого-то все-таки заставил его оторваться от своей статуи и взлететь. Несколько часов полета оборвались у развалин древнего замка. Предки Лори обосновались в одном из тех замков-дворцов, что остались еще с тех времен, когда драконы искали другой мир, чтобы не страдать от нехватки сил. Дракон, лежащий под обломками, был явно не жилец. Вообще было удивительно, как он еще был жив с перемолотой половиной тела. Видно, его удерживала очень веская причина. Причина действительно была веской, и сейчас эта причина, нахмурившись и шмыгая носом, пыталась оттянуть обломки слапы отца. «Давай помогу», – тихо произнес Дарлин, положив ему руку на плечо. «Вы мой дядя! Отец вас зовет!» Повернулся к принцу мальчишкой лет семи на вид. «Я услышал. Тебя как зовут-то?» – спросил мальчика Дарлин. «Локиар», – представился ребенок и попытался поклониться. «Странное имя, как будто кто-то захотел зевнуть». Попытался улыбнуться принц. «Очень похоже на твоего отца». Черно-желтый дракон приоткрыл глаз и успокоенно выдохнул. Зов в горле принца утих. «Отправляйся в бескрайние небеса спокойно. Я не оставлю твоего мелкого. Пусть ты и давно отгородился от нас с отцом. Вон даже сыном не похвастался». Похлопал по остывающей чешуе принц. «Папа!» — скривил губки мальчишка и вопросительно посмотрел на принца. «Мы можем только разжечь для него последнее драконье пламя, Локиар!» — вздохнул принц. Два дракона, огромный боевой зверь и совсем кроха, долго кружили над местом последнего упокоения герцога на Огнекрылого, поливая руины пламенем. А потом их путь должен был окончиться стенами королевского замка драконов. Но оба дракона вынуждены были прервать свой полет, когда принц заметил внизу сражение. Трое воинов, судя по доспехам Гаргон, пытались сдержать натиск огромной толпы, защищая ребенка. «Успокоиться!» – заорал принц. «Оружие на землю! Все! Кто это?» Принц кивнул на мальчика, сжимающего двумя руками большой, явно не по возрасту, меч. «Даймон Леграси, сын младшего брата Даяны-предательницы!» Опустив голову, произнес один из воинов Гаргон. «Ребенок и так сирота, в чем еще он виноват?» «Так из-за его тетки!» – возмутился кто-то из нападавших. «Так к тетке идите и спросите!» – громко ответил всем сразу принц. «Послушай, пацан, Даймон, да? Я не буду тебе врать, но дни всеобщего горя ты вряд ли переживешь». Мальчишка к удивлению принца согласно кивнул. Но убийство детей, даже если их родственники виновны во всеобщем горе, дело не менее мерзкое, чем то, что сделала твоя тетя. Да и дальнейшая твоя жизнь с таким наследством будет далека от сладкого сиропа. Прямо говорил ему принц. Я готов взять тебя во дворец драконов и воспитывать вместе со своим племянником, но я потребую от тебя личную клятву верности. «Чтобы даже при мысли об измене или предательстве у тебя сама кровь закипела. Готов на такие условия, или я предоставлю тебя твоей судьбе?» «Готов!» – ударил себя кулаком в грудь мальчишка. «Я докажу, что Легроси не предатели. Напомню всем о вековой преданности и надежности, если выживу». «Ну, с такими-то планами!» – не удержался принц. Едва он вернулся во дворец, велев разместить и оказать надлежащее уважение наследникам королевских родов, как почувствовал зов отца. «Да что всем от меня надо?» В сердцах высказал он, и зло зашагал на зов. Пришел принц не к покоям отца и даже не к обожаемому родителям трону, а в пещерный зал под дворцом. Старый король сидел, облокотившись на странный мерцающий пятигранный обломок неизвестного принцу камня. Вокруг него горела зловещими знаками пентаграмма, а сам король выглядел сильно постаревшим. «Отец?» Насторожно спросил его принц. «Что происходит?» «Расплата, ничего более», – произнес король. «Не понимаю». Сделал шаг ближе Дарлин. «Перед своей смертью мой отец привел меня сюда», – улыбнулся король, дряхлее на глазах. И рассказал, что во время исхода сила пяти народов слилась и стрелой пронзила само пространство, открывая путь к спасению для народов змеиного рода. Это наконечник той стрелы. Драконы забрали его и хранили, как тайную семейную реликвию. Это артефакт, до сих пор собирающий силу драконов, горгон, нагов, полозов и... василисков. И отдающий ее миру. Снова собирающий и снова отдающий. Каждая грань — это народ. Я всегда думал, что драконы должны быть вершиной. Но едва цвет нашей грани заполнил собой вершину этого камня, началась дрожь земли. Мир начал рушиться, магия на какой-то момент исчезла, а потом даже оборот стал даваться с усилием и болью. «Цвет грани? То есть изначально он не напоминал смесь крови и тьмы?» — уточнил принц. «Нет, один народ, один цвет грани. Драконы были золотым», — усмехнулся король, теряя зубы. «Мало времени. Слушай, не перебивай. Артефакт погибал, как и мир, и все в нем». Я собирался объединить народы под властью драконов. «Ты с ума сошел? Завет предков известен всем. Объединенные народы, отец, а не покоренные!» Не сдержался принц. «Я считал, что так и так, суть одна. Единая власть лучше всего объединит всех и всегда. Но, как видишь...» Прошамкал король. «Артефакт должен жить. Пусть магии будет не хватать, но пока жив артефакт, жив мир». Поэтому я повторил то, что сделал наш предок почти шесть веков назад. Я отдаю этому камню свою жизнь. Ее осталось немного, не больше 30 лет. Но это срок, за который ты должен исправить то, что я натворил. Ты должен вернуть мир и доверие в Драгонмир и примирить все народы. Как отец. «Василиски покинули поверхность и ушли в свои родные города. Горгоны почти истреблены, остатки забиваются по норам, чтобы их не нашли. Наги у всех вызывают подозрения», — перечислил принц. «Нелегкую нашу я оставляю тебе в наследство», — вздохнул король, наблюдая, как иссыхают его руки. «А правда? Правда, что у меня есть внучка?» «Есть», — кивнул ему сын. «Ты звал?» — спросил умирающий дракон. «Звал, но она, кажется, родилась в Василиском и не слышит моего голоса». Сел рядом с отцом сын. Тоже исчезла неизвестно куда, как и ее мать. «Непорядок!» Еле слышно прошелестел король. «Надо найти!» Неизвестно откуда взявшийся в подвале ветер подхватил прах и развеял его, словно пыль, гася пентаграмму. «Ваше... Ваше Величество!» Стараясь незаметно вытереть глаза, поклонился принцу, уже королю, Герберт. Почести последнему королю драконов и коронация нового длились три дня. Тщательное исполнение всего церемониала отстаивал всей своей стариковской грудью Герберт. «Должно хоть что-то быть неизменным во времена, когда все рушится», – заявлял он. Король Дарлин пребывал в двух постоянно сменяющих друг друга состояниях – либо уныние, либо жадное желание деятельности – «Герберт, у меня есть идея! Удивительно, насколько она очевидна!» Ворвался в рабочий отцовский, а теперь в свой кабинет король Дарлин. «Я уже слышал подобную фразу, Ваше Величество. Реализация этой идеи закончилась войной!» Снял очки и поднялся из-за стола секретарь. «Итак, что мы знаем о моей дочери?» Сел на край стола король. «Она Василиск, и она королева. И ее мать была королевой. Таких знаний я могу вам добавить множество!» Глядя прямо перед собой, произнес старый секретарь. «И бабушка ее была королевой, и прабабушка, и даже та ее прародительница, что была до исхода, тоже была королевой, что не мешало, впрочем, королеве Золосе издеваться над смертными. Под видом девицы, приносимой в дар морским чудовищем, она всю ночь оплакивала свою горькую судьбу и призывала морское чудище ее девичью погибель». «И что, чудовище не откликалось?» – заинтересовался король. «Почему же? Ваш далекий прадед охотно каждый раз откликался со словами...» Зано задай поспать! Ну какое девичество под сотню лет!» Поделился неизвестными королю подробностями личной жизни далекого предка-секретарь. «Кажется, что мы чего-то не знаем об этих двоих», — улыбнулся король. «Но я не об этом. Всем известно, что родовое место для василисков имеет особое значение. Они ведь даже в этом мире заняли меньшую территорию, но похожую на их родные земли». Из прошлого мира принесли с собой семена и даже землю. Не зря про них говорят, что родная земля всегда притянет к себе заблудившегося Василиска. А еще, Василиски жуткие собственники. У них понимание мое появляется раньше, чем дыхание». «Я не понимаю, Ваше Величество», – признался Герберт. «Смотри, моя дочь рано или поздно почувствует зов, который будет тянуть ее обратно в родной дом» то есть во дворец Василисков, и мы можем усилить этот зов, поступив вопреки ее чувству собственности, а заодно и создадим лишний повод для нее прийти. Мы откроем во дворце Василисков Академию для всех народов, установим запрет на преследование, выдачи с территории Академии нет, прямо в уставе пропишем», – довольный собой объяснял король. «Это позволит сделать ее привлекательной для горгон», – задумался секретарь. И не только. Наследники в сложном положении. Те, у кого проблемы, например, с городской стражей. Те, кто не видит своего будущего. Сироты различного происхождения. Дети от предыдущих браков родителей. Перечислил король. Семь лет обучения перемешают этих детей так и потом, что может объединить лучше, чем долгие годы совместной учебы. «Именно поэтому вы терпеть не могли своего покойного кузена, Ваше Величество?» Напомнил секретарь. «Именно поэтому я откликнулся на его зов» ответил король. «И как же будет эта академия называться? Драконья?» уточнил Герберт. «Нет», посмотрел в окно король. «Она будет создана ради спасения этого мира, поэтому и будет называться «Академия Драгонмира.